сама лично в Лепанто приказ сжигать все ловцу удачи, промышлявших в Адриатике. Англичане в 15 веке ввели у себя ставшее обычным наказание для выловленных пиратов. Их подвешивали на берегах рек и морей так, чтобы пальцы ног слегка касались воды. А. Б. Снисаренко, рыцарь удачи, Санкт-Петербург, 1991 год.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 В ней виднелись массивные ворота, а по углам вышки с платформами приподняты над чистоколом и на каждой по 3 часовых с мушкетами. Колючая проволока и пулеметы отсутствовали. Но в целом Зиндан походил на концентрационный лагерь в какой-нибудь не очень продвинутой африканской стране. Территория внутри Агады частично просматривалась, и там Серов мог наблюдать пыльный двор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 Полезешь с ними на чистокол, и еще возьмешь Рика и Джо. Тут шестеро стражи и у вас будет шестеро. Смотри, чтоб было тихо. Не беспокойся, Эндрю, задавим, как клопов. Хррр, не пискнут кал собачий. На изгородь нужно взбираться у самой башни с западной стороны, уточнил Серов. На восходе луны там будет тень. Я с Деласкисом, Морти и Мулами буду ждать у ворот. Абдалла, где отрава для собак? С сэр! Мавр хлопнул по кожаному мешку. Пойдешь с Брюсом, Шестипалым и Гереном к дому. Разбросайте мясо, добьете псов, а за мной часовых, которые обходят сад. Люк и Джос прикроют вас со стороны конюшен. Осмотрите дом и подходы к нему. Но не суйтесь близко, ждите нас. Сделаю, капитан. Кук хмыкнул и покосился на мулов груженных оружием и остатками припасов. Я вот что соображаю. У нас есть лошаки целых шесть. Шесть акул меня сожри. Неужели к берегу они пойдут пустыми? Все равно хмурился. Что ты хочешь на них набьючить? Пустая башка. Серебряные блюда, кубки и кувшины, чтобы звекало погромче. Или тебе нужен коврик для намаза? Ну!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 Бог знает, в силе смогут идти. Вдруг Басурмани кого запытали. Капитан знает, что делает, — подал голос хрипатый. Заткни пасть, Брюс, и выполняй, что велено. А если увидишь перстенек или еще какую мелочь, таксуй в карманцы, ясно? Наступила тишина. Серовцы, сосредоточенно, разглядывал побережье, изучая теперь лагерь пиратов, находившийся между садом и поселком мастеров крабейщиков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 «Хорошо. Видите ту филюку? Сразу за рощей. Стоит у причала весла у бортов, паруса подвязаны. Словно для нас приготовлена Ее и возьмем». «Подойдет», — согласился хрипатый. «Корыто вроде прочная. Сироп повернулся и оглядел склон горы, на которой был разбит их лагерь. С ней соседствовала другая, поросшая лесом возвышенность,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 «Все, камерады, отдыхаем до темноты. Хрипаты, Герена и Фореста поставь часовыми. Пусть следят за домом и тюрьмой». Он лег на спину и смежил веки. Внезапно личико Шилы явилось ему. Синие глаза сияют, светлые волосы, как золотая корона над головой. Губы шепчут, где же ты, Андре? Почему не шел так долго? «Вот он я, весь тут мысленно ответил ей Серов. Как ты, милая!»